Глава 16 И двинулись из Илима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню син, что между Илимом и между Синаем, в 15-й день второго месяца по выходе из земли египетской.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 Вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом и узнаете, что я, Господь, Бог ваш. Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле.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 «И оставили от сего некоторые до утра, «И завелись черви, и оно восмердело, «И разгневался на них Моисей, «И собирали его рано поутру, «Каждый, сколько ему съесть, «Когда же обогревало солнце, оно таяло. «В шестой же день собрали хлеба вдвое, «По два гамора на каждого, «И пришли все начальники общества» И донесли Моисею. И он сказал им, вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня, что надо обнапечь, напечь, пеките, и что надо б наварить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело и червей не было в нем. И сказал Моисей, Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота. Не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею, Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день. И покоился народ в седьмой день и нарек дом Израилев хлебу тому имя Манна, она была как кориандровое семя белое, вкусом же как лепешка с медом. И сказал Моисей, вот что повелел Господь, наполните манною гамор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. И сказал Моисей Аарону, возьми один сосуд и положи в него полный гамор манны и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши. И поставил его Аарон пред Ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею.